Глава 14. Орфы. На посадочной площадке царил настоящий хаос. Десятки кораблей Орфов, большая часть была разбита, оставшиеся же прямо сейчас пытались совершить посадку для высадки очередного десанта. Кругом выстрелы и взрывы. В самом эпицентре этого безумия огромный силуэт импакта с зеленым гребнем, который, уворачиваясь от ракет, отправлял к праотцам десятки атакующих его созданий. К слову, орфы на вид были весьма пугающими. Высокие и худощавые. Их череп был вытянут, словно заостренный клюв хищной птицы, по обе стороны от которого располагались огромные круглые глаза. Их суставы ярко выделялись на фоне тонких костей словно бесчисленные шарниры, собирающие тело воедино. Коричневый оттенок кожи, отсутствие каких-либо волос и небольшие свисающие свисков отростки, выполняющие роль органов слуха и сканирования в довольно широком спектральном диапазоне. Их речь была похожа на чередование текста и хлопков, но даже по ним было понятно, что создание необычайно выдержанное и спокойное, со строгой иерархией и самодисциплиной. Идеальные солдаты, коими они, впрочем, и являлись. Усиленные защитными доспехами и с навороченным оружием они представляли необычайную опасность для всех, кроме разве что импакта. В этот самый момент вся посадочная площадка была буквально усеяна штурмовиками Орфов. Некоторые заряжали огромные лазерные установки, другие обстреливали импакта чередой коротковолновых импульсов но все было бесполезно на каждую атаку франк отвечал куда более яростной и разрушительной сдачей казалось плац даже позеленел от бесчисленных кровавых разводов инопланетных созданий у самого края по-прежнему оставался цел один из десантных кораблей и именно туда сейчас и направлялись выжившие солдаты оплота под руководством сэма небольшая группа бойцов пыталась пробиться внутрь «Итан, Лео, заходим. Соня, прикрывай вход». Череда приказов доносилась один за другим по мере их продвижения. Едва им удалось углубиться, как из рации донеслась очередная радостная весть. «Вижу сержанта и доктора». «Отлично. Забирайте их и выдвигайтесь следом», — скомандовал Сэм, углубляясь внутрь судна. Стоит отметить, что, несмотря на общую концептуальную схожесть кораблей Орфов с человеческими, ориентироваться в них было весьма непросто. Из-за этого даже на сравнительно небольшом десантном корабле штурмующим приходилось по несколько раз возвращаться назад и корректировать маршрут. Конечно, попутно встречая ожесточенное сопротивление владельцев. Однако опыт и, по всей видимости, безвыходность ситуации толкала отряд оплота на подвиг». И невзирая на погибших товарищей, они, наконец, захватили мостик. Теперь судно было под полным их контролем. Спустя еще некоторые мгновения, там же появилась Триш с остатками бойцов. «Так, отлично. Как теперь нам взлететь?» Сходу она задала, пожалуй, основной интересующий всех вопрос. «Ну же, и Сэм, идеи, док?» «Нет, я без понятия». Доктор первым среагировал. «Я впервые вижу корабль орфов». «Аналогично», — согласился сам. «Я могу попробовать понажимать что-то», — предложил Итан. «Но если они хоть немного похожи на наши, то тут все закодировано и под защитой». С последней фразой на мостике вновь повисла тишина. Похоже, в глубине души все и так понимали бесперспективность отчаянной попытки захвата инопланетного судна. Но озвучивание фактов вслух носило крайне удручающий характер. За огромным стеклянным бортом мостика прямо сейчас разворачивалась перестрелка между Франком, облаченным в зеленый импакт, и последними очагами атакующих орфов. Вся группа стояла словно завороженная, не понимая до конца, за кого они болеют в этом противостоянии. Но это было и не особо важно. Ведь еще до того, как они определились, все уже было кончено. Самодовольный Франк величественно расхаживал по плацу, подбирая немногих выживших своими ветвистыми лианами и волоча за собой. На небосклоне все еще виднелись отблески нескольких уцелевших кораблей, отошедших на безопасное расстояние. Спустя еще несколько мгновений, импакт наконец исчез из виду, скрывшись в основном здании комплекса. «Что теперь?» Доктор многозначительно посмотрел на сержанта. Но, похоже, ответа ни у кого не было. Есть корабль, но никто не знает, как им управлять. Есть одержимый убийствами «Импакт», который рано или поздно доберется и до этого отдаленного судна. И это случится прежде, чем прибудет подкрепление. «Нам нужен пилот Орфов», — Триша озвучила очевидное. «Если среди выживших есть пилоты, я знаю, куда он их утащил». Сэм определенно знал место, из которого ему и его людям с трудом удалось выбраться. Импровизированная пыточная франка под разрушенным хранилищем скафандров. «Даже если найдем пилота, с чего ему нам помогать?» Доктор Хьюз добавлял немного прагматизма в общую картину. «Эти бандиты», — подключился Бакет, — Коина. «Они же торговали с орфами. Вероятно, знают их язык. Может, и знают, как договориться?» «Вероятно», — согласился Сэм, но тут же оговорился. «Только я вот никого из них здесь не вижу, так что, скорее всего, они уже откинулись». Один еще был живой. Едва слышно, словно испытывая некоторое чувство вины, призналась Триш. «На складе сокровищ остался». «Он ранен, не знаю». Доктор немного скептически отнесся к данному предложению. «Возможно, еще жив, но будет ли от него польза?» «Других идей все равно нет. Дискуссию пора было заканчивать, и сержант была настроена на решительные действия. Возможно, она все еще терзалась тем, что оставила Тома умирать. Возможно, чувство вины или презрение к самой себе. Что бы там ни было, ей не хотелось тянуть эту ношу и дальше». Так что все происходящее для нее было чуть ли не знаком вселенной, что все еще можно переиграть. «Я за Томом в хранилище. Сэм, возьми пару ребят и вытащи нам пленных орфов. Итан, ты здесь, не потеряй судно». «Есть». Хором отчеканили солдаты и бросились в рассыпную. Трудно представить, что в этот момент испытывали бойцы, возвращаясь в здание, которое раз за разом отнимало у них друзей, жизни и надежды. Не думаю, что кто-то из них искренне верил в успех данной авантюры. Скорее, все действовали просто на автомате. Да и то лишь потому, что бездействие будет означать смирение с поражением, возможно, неминуемым, но все же преждевременным». А так, двигаясь, пытаясь, они будто оправдывались в своих же глазах, словно внушая себе надежду. И это работало. Главное было не останавливаться ни на мгновение, иначе мысли опять зацепятся за суровую реальность происходящего и, вероятно, разобьют в клочья остатки шансов на выживание. Сэм и двое бойцов с автоматами наперевес бежали вдоль коридора в сторону ближайшей лестницы. Триш уже приближалась к хранилищу ценностей. Неспешно, крестным шагом, она продвигалась внутрь, окидывая помещение взглядом через прицел автомата. «Том?» Она старалась говорить тихо, но в то же время достаточно отчетливо, чтобы адресат ее услышал. «Том, ты здесь?» Никаких следов Коина не было. Здесь по-прежнему лежали тела его друзей и брата, но самого его и след простыл. Причем в буквальном смысле. Кровавые потеки от ран обрывались прямо посреди комнаты. «Чертовы бандиты!» С раздражением вырвалось из уст сержанта. «Нет!» Металлический голос раздался прямо из-за ее спины. Обернувшись, она увидела огромный силуэт импакта с зеленым гребнем. Это был Франк. Некогда бравый солдат, воевавший на дальних рубежах республики, преданный своему долгу и службе. В одной из своих миссий он потерял всех бойцов, сам же попал в плен. Он никогда не рассказывал о том, что там происходило и как ему удалось выбраться. Но, оказавшись на свободе, он уже не был прежним». Его ощущение реальности пошатнулось, а желание возмездия превратилось в неутолимый голод, подавляющий малейшие намеки на логику и здравый смысл. Слившись с импактом, это безумие получило неограниченные возможности, чем прямо сейчас и собирался воспользоваться Франк. «Проблема не в бандитах, сержант». В какие-то моменты казалось, что его речь даже была связной и логичной. «Проблема в предателях, таких, как ты, перевернувшихся на сторону врага». «Что ты несешь?» Триш искренне недоумевала, попутно судорожно перебирая возможные пути отступления. «Я никогда не предавала!» «Ты была на их корабле!» Продолжал Франк. Или ты правда думаешь, что я просто не заметил ваш маленький отряд, дружно бросившийся к первому уже прилетевшему кораблю Орфов? Я чувствовал, что с вами, солдатиками, что-то не так. Хотел допросить парочку, но они очень не кстати сбежали. Теперь у меня есть ты, их предводитель. Франк, я не предатель. Мы пытались захватить корабль Орфов, а не подружиться с ними. ха Даже сквозь закрытый шлем импакта чувствовались его невротичные смешки. «Захватить! Ты считаешь меня идиотом? Ничего, это очень в стиле орфов, они слишком глубоко залезли в твой мозг. Придется мне тоже копнуть чуть глубже». Массивное создание приближалось все ближе и ближе. «Начну с кожи, затем нервные окончания, потом кости, и так до тех пор, пока не дойдем до правды». Стоит заметить, что угрозы трехметрового инопланетного создания о садистских пытках были действительно убедительны. Триш обкатила холодным потом, и пульс подскочил до запредельных значений. Не придумав ничего лучше, она попыталась выпустить автоматную очередь в своего противника, но тот, играючи, выбил автомат из ее рук и, схватив за руку, поднял на полметра над землей. Триш завопила от боли. «Ты знаешь, что такое свежевание, сержант?» Франк продолжал свою пугающую речь, попутно доставая гигантский нож из-за спины. «Я начну с небольшого куска кожи здесь». Он прижал лезвие к оголенному участку руки сержанта. «Франк, я не шпион! Я из-за плота!» Триш судорожно пыталась оправдаться и подобрать нужные слова, рывками вырываясь из его мертвой хватки. Но это было невозможно. «Если это действительно так...» Франк на мгновение замялся. «То тебе нечего бояться!» «Значит, твои показания не изменятся после пыток, и я пойму, что ты надёжна». «Я не шпион, Франк! Нет! На помощь!» Сержант закричала, что есть силы в очередной попытке остановить неизбежное. Но лезвие ножа уже начало впиваться в кожу.